Глава шестая. «Кулибин, тут осколок!» Немедленно сообщил я, и тот в ответ словно бы поперхнулся. «Какой осколок?» – прохрипел он. «Должен быть контейнер зомби! Это не тот сценарий! Падение осколка – это тренировка минимум на пятьдесятых гигов!» Что-то явно было не так, и даже Кулибин не понимал, почему лабиринт самовольно сменил сценарий. А может быть, это был не искусственный интеллект? Мысли пронеслись в голове, будто вихре. Вспышка, проблемы с доступом, смена сценария. «Кулибин, нас часом не взломали?» — позвал я нашего изобретателя. «Есть такое подозрение», — ответил тот и выругался. «Дерьмо Кингу. А еще я не могу отключить симуляцию». «И что?» — голос ехидны был мрачным. «Нам отсюда не выбраться, пока не победим черного». Все, кто участвовал в тренировке, как раз добрались до площади, и наша ядовитая красотка встала рядом со мной. Весь отряд выстроился в ломную шеренгу на безопасном расстоянии и смотрел на осколок. К счастью, всего лишь виртуальный, созданный для обучающего, сценария. Но вот трупы, ковром устилавшие площадь, выглядели по-настоящему жутко. «Всегда можно снять маски и тем самым сбросить стимуляцию», — тем временем изобретатель обрисовал обстановку. «Но тогда, боюсь, в программе не останется следов, и я не смогу вычислить, кто и как взломал лабиринт. «Если же вы примете бой, я попробую отыскать уязвимость». «А если тупо проиграть?» — поинтересовалась Ехидна. «Это же симуляция. В конце концов, что опасного может произойти? Пострадает наше самолюбие?» «Не только», — отозвался Кулебин. «Этот вариант немногим отличается от первого. Вы проиграете, и чужая программа «Червь» подчистит следы». «Мне нужно завершение сценария именно на наших условиях, чтобы получилось за что-то зацепиться». «Да», — только и сказал я. «Значит, драка до победного, и желательно не очень быстро». «Как ни парадоксально, но да», — подтвердил технарь, на мгновение затем прервавшись на что-то свое. «Так, ваши пароли я сбросил, но почти наверняка враг уже получил, что хотел. Так что защита уже не имеет смысла. Только нападать самим». «Принято», — сказал я. «Начинаем?» «У меня тоже вопрос», — неожиданно вклинилась русалка. «Кулибин можно?» «Давай». «А если мы не пойдем в атаку на черного, а просто постоим и подождем, пока ты не выйдешь на след хакера? Черный ведь, кстати, так до сих пор не появился. Может, получится?» «Боюсь, этот вариант исключен самим лабиринтом», — хмыкнув вместо изобретателя, ответил ехидно. «Если долго стоять и тупить, поражение придет слишком быстро». Она указала рукой в сторону разрушенного дома с осколком внутри. Там явно начиналось какое-то шевеление, и дело пахло уже не очередной волной зомби. Нет, из осколка медленно, с достоинством, вышел черный. Пока еще просто тень, словно оживший кусок мрака, но уже скоро он примет форму, осознает свои силы и ту единственную задачу, которая стоит перед всеми его собратьями — уничтожить всех живых. «Может, побегать?» Русалка тем временем не собиралась сдаваться. «Это точно займет больше времени, чем если самим подставляться под его удары?» «Побегать можно!» — вмешался Кулибин. «Но лучше все-таки заставить Черного попотеть. Чем он активнее, тем больше у меня будет возможностей что-то обнаружить». Может, даже не понадобится побеждать. Но вы на это все-таки не рассчитывайте. Тогда начинаем, быстро сказал я. Кулибин, есть понимание, какие у него способности, уровень? Способности случайные. Уровень слабый, технарь отвечал быстро и четко. Уровень первые минуты появления, так что шанс есть даже у вас. Но через минуту после первого обмена ударами это будет уже непобедимый убийца. Время! — Я ускоряюще пытаюсь заставить эту тварь показать, на что она способна, — сказал я остальным. — Ждите, когда поймем ее сильные и слабые стороны. Ударим все вместе. — У нас минута, — напомнила Ехидна. — Знаю. Поэтому у нас нет времени пытаться победить перебором атак и теряя друг друга. — Выживи, — неожиданно совсем другим тоном сказала девушка. — Выживу и добуду нам шанс на победу. Я ускорился, и окружающая действительность привычно застыла. Сосредоточенное лицо броненосца, немного испуганное у кошатника, а также сдружившегося с ним мотылька и гермеса. Губы ехидны сжались от напряжения, русалка щурясь смотрела вдаль, щит с нюхачем повернулись друг к другу и отсмотрелось довольно забавно, если бы не ситуация. А вот фортуна, как всегда, выглядела непрошибаемо спокойной. «Помчали!» — сказал я сам себе и Горину, затем побежал зигзагами между штабелями трупов. «Да, это виртуальные мертвецы, они не настоящие люди, но даже так у меня нет повода их топтать. Хорошо, что в сплошном кровавом ковре есть прогалины. Всего три секунды, я уже почти рядом с черным». «Хоть посмотрю вживую, как эта дрянь выглядит!» — сказал Горин. «Вот кто точно наслаждается происходящим». «А то все в книжках, да в кино!» «Это ведь симуляция», — сказал я, так что не вживую. «Весьма реалистичная симуляция», — возразил капитан, и я не мог с ним не согласиться. Черный уже появился, но все равно остался черным. Угольного цвета человек в такой же угольной одежде, лишь белые глаза выделялись на всем этом мрачном фоне. На голове гостей из осколка был странный убор, вроде восточного тюрбана, Тело прикрывал матовый антрацитный халат, а в правой руке он держал длинный витой жезл, как маг из фэнтези-фильма. «Это еще что за джафар?» — возмутился Горин. «Кто?» — не понял я. «Персонаж из мультика!» — отмахнулся напарник. «Не суть важно Я подбежал поближе, всматриваясь в лицо черного, показавшееся мне смутно знакомым миндалевидные глаза, пухловатые, чуть приоткрытые губы, гладкая блестящая кожа без единого волоска. Программа не создает ничего нового. Она копирует людей и их способности из реальности. Так что, если узнать, кто перед нами, это будет первым серьезным шагом к победе. «Да ведь это женщина!» — удивился Борис. И я тут же убедился в правильности его наблюдения. «Значит, Джафари!» Ближневосточный халат, высокий тюрбан, жезл. «Все это было маскировкой, чтобы сбить меня с толку. Не черный, а черная. Впрочем, какая разница? Все равно я так пока и не понял, с кого программа ее списала». замедлившийся я столкнулся с Джафарией, как ее назвал Горин, взглядом. Глаза черной были полной противоположностью остальному. Они сияли ослепительно белым светом и даже искрились. «Спринтер!» — увидев, что я замедлился, позвал Кулибин «Что успел выяснить?» Женщина, ухоженная, аристократ, белые глаза выпалил ей на ходу. В этот момент Джафария взмахнула жезлом, и, словно бы повинуясь этому движению, несколько трупов, неподвижно лежащих на асфальте, дернулись. Затем еще и еще, пока не встали и не побежали в сторону моих соратников по отряду. «Ай!» — Фортуна даже от неожиданности кричала красиво. «Площадь была слишком маленькой» а зомби — чересчур скоростными. Нашу блондинку с мелодичным голосом просто смяло толпой мертвецов, и система засчитала ее поражение. Теперь она будет просто ходить по лабиринту, вздыхая в томительном ожидании. «Фортуна, уходи с площади!» Кулибин все старался использовать для максимального блага. «Входи в планшет с новым паролем, подключайся к трансляции и наблюдай». «Поняла», — ответила девушка. «Вот и первая потеря». А время неумолимо уходит. Я вновь ускорился, заставив все вокруг застыть. Все, кроме жезла в руках черной, которым-то словно стрелкой часов мерно двигала из стороны в сторону, поднимая все новых и новых слуг. Весьма интересно. Получается, она тоже спидер, как и я? Но тогда почему ускорены только руки? Пришлось замедлиться, чтобы проверить следующую мысль. И точно. Джафария по-прежнему размахивала жезлом, как будто ничего не изменилось. Выходит, на нее все же не действует мое ускорение. Или может ли быть такое, что оно в принципе сейчас не работает? Чушь. «Ребята, есть странности во времени», — сообщил я в общий канал. «Это черное двигается одинаково и при моем ускорении, и без него». «Отлично, спринтер!» — обрадованно воскликнул Кулибин, и в его голосе я услышал проблеск надежды. «Вот и первая зацепка!» «Тот, кто взломал лабиринт, хакнул твою способность». «Вот зачем ему наши данные», — догадалась русалка. «Вряд ли только для этого», — возразил технарь. «Но и не воспользоваться этим он просто не мог. Срочно проверяйте свои способности. Если есть странности, говорите». «Твою мать!» Над площадью пронесся крики и хидны, и в текстовый чат прилетело сообщение, что она получила урон от яда, тут же вылетев из симуляции. Еще одна странность в общей копилке. Сначала рассинхронизация с моей искрой, теперь отравление той, кто сама ядовита. «Эй!» — изумленно воскликнул броненосец. «У меня вместо кожи настоящий холодец!» Сообщение о его выходе из игры я прочел уже в ускорении. Горин молчал, не понимая, что происходит, но лихорадочно при этом думая и пытаясь помочь. Хотя бы одним тем, что молчал. Джафария все так же размахивала жезлом, теперь напомнив мне стеклоочиститель во время дождя. После каждого ее движения с мостовой поднимались все новые и новые зомби, в обычной реальности мгновенно разгоняясь в сторону моих товарищей. Ведь все эти мертвяки сейчас лавиной мчатся на них, сталкиваясь, пытаясь продавить, уничтожить, смять, повалить зомби словно крысы с тонущего корабля бежали куда угодно лишь бы поскорее уйти скрыться спастись мелькнула мысль а что если бы мертвяки развернулись и понеслись в сторону черной насколько я вижу она их ни разу не коснулась. может в этом что то есть дерьмо кенго время оно так неумолимо тридцать секунд я буквально вывалился в обычную реальность и меня чуть было не снесло новой волной мертвецов Черная иступленно размахивала своим жезлом поднимая из кучи наваленных тел сразу по десять-пятнадцать бойцов, что характерно, к зомби-людям присоединились зомби-собаки. Явно ловушка для нашего кошатника. — Не могу взлететь! — по ушам ударил отчаянный крик Гермеса. — Я не высасываю из них силу! — ему вторил ночной мотылёк. — Я им её отдаю! а, -а, -а! Для них обоих игра закончилась, и остались лишь щит, кошатник, нюхач и русалка. «Нет!» — позади меня грохнуло, и я, обернувшись, успел заметить, как щит сгорел от электрического разряда. «Еще минус один. А черная, будто гипнотизируя, все размахивала и размахивала. Пятнадцать секунд». «Он пытается вывести вас всех из симуляции!» «Где-то словно бы очень далеко», — говорил Кулибин. «Для этого меняет способности! Он все еще здесь!» Прежде чем я вновь ускорился, перед глазами успели проскочить сразу несколько сообщений. Русалка с нюхачем задохнулись, а кошатника разорвали мертвые звери. «Я остался один. Что делать? Бить по черной кинетической пушкой?» «Ровно с тем же успехом можно кидаться в нее камнями». «Если ты плюнешь в коллектив...» — неожиданно начал Горин. «Он утрется. Но если коллектив плюнет в тебя...» «Боря, ты о чем?» — не выдержал я. «Ты утонешь!» — невозмутимо закончил напарник. «Десять секунд!» «С моим ускорением куча времени. Был бы еще от этого толк. От Джафари и Вера мчалась целая шеренга живых мертвецов». Теперь их некому останавливать, и они разбегутся по симуляции, подчеркивая наш проигрыш. «Дима, ты ведь понял, что я имею в виду?» — позвал меня Горин. «Эта тварь не подпускает к себе мертвяков, посмотри!» Я пригляделся и верно. Позади Джафари, а также с боков, не было ни единого трупа. Она словно бы отгоняла от себя зомби, как хозяйка, которая выметает из комнаты мусор хотя чисто теоретически чёрная могла выставить вокруг себя мертвяков как телохранителей. Может, они не могут стоять, а только бегать? В голове будто вспышка возникла картинка. Волга, которую заблокировали семенящие ногами зомби. Волны, которыми периодически накрывала улицы, ожившее дерево, бредущее на лапах корнях. Быть может, моя мысль не столь уж бредовая? Девять секунд... Все еще находясь в ускорении, я подскочил к зомби лавине и принялся разворачивать каждого на 180 градусов, перенаправляя суперскоростных мертвецов в сторону Джафарии. Занятие получилось довольно мерзким. Хорошо хоть запах алгоритмы лабиринта не передавали. И прикасался я к зомби, к счастью, через перчатки. Мельком взглянув на черную, я заметил, что ее жезл как раз на мгновение застыл на вытянутой руке, и казалось, будто Джафария держит за шею пойманную ящерицу с плоской башкой и длинным тонким хвостом. А в следующую секунду я вышел из ускорения, наблюдая за творением своих рук. Задумка, пусть и не без огрехов, сработала. Отдельные зомби запутались в собственных ногах и упали, но гораздо больше с рыком помчались уже в сторону Джафарии. Буквально на миг ее ослепительно-белые глаза мелькнули топазовым отсветом а потом черную накрыло завывающими мертвецами. Они грызли ее, пытались рвать костлявыми, ломающимися руками, а она отбивалась от них, но тщетно. Зомби брали количеством, скоростью и бесстрашием. Им было плевать, что от некоторых отваливались головы и конечности. Их было не испугать болью. И ужасом. И вот они уже сорвали с нее халат, сбили тюрбан, и абсолютно чуждые для черного и гига из осколка рыжие волосы рассыпались по обнаженным плечам. Затем и они почернели. Но я, ускорившись, успел поймать тот момент, когда они еще блестели закатным солнцем. Восемь секунд. Семь. Почему неизвестный хакер не доломал мою способность? «Спринтер, я фактически голыми руками отбиваю атаки на твой профиль!» Кулибин буквально впечатал всю эту фразу в одну секунду. «Шесть, пять. Я должен победить. Моя искра по-прежнему мне доступна, а черная пока еще слабая. И сумасшедшая мысль, пришедшая ко мне в голову, может сработать. Ускорившись, я включил свои ролики, пусть расстояние маленькое, но мне нужен максимум. Столкновение с несущимся спидером, подобно удару кузнечного молота, прямо в лицо». Или прыжку навстречу поезду. Зомби, конечно же, не убили черную. Даже в самом начале своего появления она слишком сильна, чтобы ее загрызли мертвецы. Но ослабили они ее знатно. И сейчас все еще продолжали это делать. А значит, пробив настоящий кровавый коридор в толпе зомби, я всего разбегу врезался в джафарию явно не ожидавшую такого поворота. Ощущение было таким, будто я наскочил на стену. Из глаз посыпались искры, зубы скрежетнули, а рот наполнился железистым вкусом крови. В реальности это бы не прошло даром. Но я, к счастью, сделал так в симуляции. Это всего лишь нейронный импульс, изображающие реальные ощущения. Моя искра сама выбросила меня в обычную реальность, где от страшного удара разваливалась на части джафария. Все вокруг было залито кровью и завалено частями тел. Меня замутило. «Ты видел? Ты видел?» Прорывал ческвозь мою контузию Горин. Я понимал, что он имеет в виду. Сразу две странные детали. Жезл в форме ящерицы и рыжие волосы черного игига. Даже в жутком месиве, который сейчас представляла собой черная женщина-игиг, я еще раз увидел эти детали. «И желтые глаза!» Добавил Борис, довольный, что я его сразу же понял. Топазовые. Я машинально поправил его. «Ребята, я нашел источник утечки!» Раздался голос Кулибина, и параллельно с этим моя маска отключилась от сервера лабиринта. Все неприятные ощущения тут же исчезли. Случившееся не было аварийным завершением. Система действительно засчитала победу, о чем сообщила крупной надписью перед глазами и статистикой на экранах планшетов. Дополненная реальность свернулась, открывая взор на обычные бетонные стены и пустой круг центра лабиринта. Именно там в симуляции находился дом с осколком. «Только не говори, что это очередные недобитые дети дракона», — игриво проворковала Фортуна. Она вышла из ближайшего коридора, где пряталась, чтобы не мешать остальным, пока те тоже не присоединились к ней, ожидая, чем закончится мое противостояние со взломным лабиринтом. «Нет!» — отрезал, отвечая Кулибин. «Запрос на смену сценария поступил с планшета. Прости, Ехидна!» «С твоего!»